Глава семнадцатая. Операция ликвидация. Маньяха требует контрл плюс з. Появление щенка несомненно внесло сумятису в жизнь всех членов нашей семьи. Даже кошка, у которой я лично выторговала разрешение принести в дом вторую собаку, вдруг решила ляльку отменить. В тот вечер мы впервые вернулись спать в родную спальню. Ляля уже немного подросла. И пересталы будить Едика по ночам, что дало мне право вернуться на привычное место ночлега. Вместе со мной на большую кровать вернулись Секуба и, и Маньяха и сама Лялька. Матрасик Ляли идеально поместился между кроватью и лежаком Кубы, хотя, если честно, собакам и лежаки даром не нужны. Даже зимой Куба предпочитает спать на голом полу. Лялька тоже незло употребляет мягким матрасом.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 Ну думаю, опять кошка свой хвост начала терроризировать. Она иногда рычит на него и носится по всей квартире, стараясь оторваться от собственной конечности. Но шипение раздалось не из недр квартиры, а у меня возле правого уха, там, где лежит Ляля. Открываю глаза. Воспитательница и крестная мать, выгнув спину и подняв переднюю лапу, стоит на щенком и грозно шипит. Ляля же лежит на пузе головой кошки, лупает глазенками и не понимает, в чем она провинилась. «Маня, ты что, с ума сошла?» – подрываюсь я. Ответом меня не удостоили. На меня вообще внимания не обратили. Пришлось взять кошку за шкирку и вынести в туалет. «Что это было? Чем тебе Ляля помешала?» Поставила я кошку на умывальник. «Ее там раньше не лежало!» Она меня напугала, бурчит Маня. Чем? Там раньше было пусто, а теперь она лежит. Ну и что? А должно быть пусто. Там был пол, а теперь там она лежит. Маня, ты совсем ку-ку что ли? Тебя тоже раньше в этом доме не было. Мне теперь что сделать? Тебя выбросить, чтобы было как прежде? Кошка психанула, соскочила с умывальника, И располаставшись пополу, затекла под душевую кабину. Оттуда раздалось, как из бочки. Меня всегда тут было, а мелкая только что. Я хочу, чтобы было, как всегда. Сделай, как ты на доске умеешь. Раз и все по-прежнему. Сделай. Это она про клавиатуру компьютерную, на которой имеются волшебные кнопки. Контрол плюс З. Нажал и все стало по-прежнему. «Ни за что! А ты, пока не научишься ладить с семьей, будешь жить в туалете!» Ужасно хотелось спать. Закрыв кошку в туалете, я на ощупь прокралась в спальню. Ляля уже проснулась и приставала к кубе. «Всем спать!» – шикнула я. «Люлек, давай, баеньки, ложись на матрасик!» «Киса, ш-ш-ш!» – огляделась маленькая. «Киса не будет больше шипеть, она спит в туалете!» «Бай! Бай!» И мы уснули. Мне снилось, что лялька играет с маней. В полу игры щенок навалился на окошку. Я поднимаю ляльку, а у нее вместо глаз черные дырки. Спать я больше не могла. И сейчас дурно от того сновидения. Вскочила и к компьютеру. Записать все, чтобы не сбылось. Но сначала проверила, как чувствует себя запертый агрессор. Маня, ничто же сумнявшись, встретила меня радушной хозяйкой ванных апартаментов. Беспалась, заходи, чувствуй себя как дома. Зараза ты, Маня. Чай-то я зараза. Всех разбудила, ляльку испугала. Это хорошо. Боится, значит уважает. А вообще, если уж тебе так хочется поныть, можешь бросить меня тапкой. Ныть мне не хотелось, ибо с маней любое нытье бесполезно».